Алесь Бузина Воскрешение малороссии Приложение Николай Гоголь Взгляд на составление малороссии Первое Какое ужасно ничтожное время представляет для России XIII век Сотни мелких государств единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство. Эти мелкие государства так были между собой разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью, сильные страсти не достигали сюда, не постоянною политикой, следствием непреклонного ума и познания жизни. Это был хаос браней, завременное, заминутное, браней разрушительных потому что они мало-помалу извели народный характер едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных нормандских князьях религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срослась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, далее митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира. Молившиеся за всех, но не знавше, как схватить с помощью своего сильного оружия веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и настроить их к великому. Здесь была совершенно противоположность западу, где самодержавный папа, как будто невидимую паутиною, опутал всю Европу своей религиозной властью где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри из пещер и монастырей увещали удельных князей, но их увещания были напрасны. Князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее законом и покоряться ее велением. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами. Нет, это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их. Нет. Брат брата резал за клочок земли или просто чтобы показать удальство. Пример ужасный для народа. Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не неподвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, Тот завтра действовал неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. От казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти. И если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем ни одной струны, за которую мог бы ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, выключая разве физической железной силы. Тогда история казалась застыла и превратилась в географию. Однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почеститься географической принадлежностью страны. Второе. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из Средины её, Из степей выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы с многочисленными никогда дотоле невиданными Европой табунами, кочевыми кибитками хлынули на Россию, осветивший путь свой пламенем и пожарами, прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и Искрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегшей ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани, как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия. Оно наложило иго на северное и среднее русские княжения, Но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба, и которого историю я взялся представить. Третья. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний разрушенный Киев, безлюдье и пустыня. Вот что представляла эта несчастная страна. Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву. Множество бояр и князей выехало в северную Россию. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разновидная природа начинает становиться изобретательницей, где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор убранной дикими вишнями, черешнями или обрушила рытвину всю в цветах и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды. Протянуло всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами. И все это согрело умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно гладкое и ровное, везде почти болотистое и стыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движение, но какое-то прозябание, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ, сильный жизнью и характером, ищет мощных местоположений или что только смелое и поразительное местоположение образуют смелый, страстный, характерный народ. Четвёртое. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в великой России начинали уже смешиваться с народами финскими. Но здесь сохранились в прежней цельности со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко. Потому что ужасный кочевой народ был не за горами. Их разделяли или лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междуусобных, которые не переставали во глубине России. Опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев, древняя матерь городов русских, сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден. И едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и несмотря на то, что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен что в нем были ханские басхаки, и потом он от них задернулся как бы непроницаемой завесою. Пятая. Между тем, как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ, народ бедный и жизнью и средствами для жизни населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды еще богатеривший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известные под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы. Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владение волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Лурке, однако ж, князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедемин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу Южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немноголюдными дружинами навстречу грозному победителю. Дружины были усилены союзниками и татарами, но все бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев, носившим на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю. Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, Несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время, он умел сохранить дружбу с татарами, владея отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления, Все оставил по-прежнему. Подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права. Нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружавших его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году. Мёртвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. След за ним такие же два сильные характера Ольгерт и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами. Шестое. И вот южная Россия под могущественным покровительством литовских князей совершенно отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась. Составились два государства, называвшиеся одинаким именем Русью. Одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношение между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло, составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже Характер народа многое в истории разрешает география. Эта земля, получившая после названия Украины, простирающаяся на север не далее 50 градусов широты, более равна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержавшими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов. Южная вся открыта, вся из степей кипевших плодородием, но только изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, родившихся табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутаный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения. Левый весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. 12 порогов, выросших из дна реки скал, недалеко от падения его в море, преграждают течение и делают плавание по нём чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз, сугаки с белыми лоснящимися рогами с мягкой атласной шерстью. Прежде воды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен. Все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река Десна, проходящая в северной Украине с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми водою. Но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того, на севере остер и часть Сейма. На юге Сула, псел с цепью видов Хорол и другие. Но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет. Произведения не могли взаимно размениваться, и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине, Ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественной гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей, везде она ограничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя бы с одной стороны естественная граница из гор или моря, и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, уточнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца, Луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы. легкие жилища сносимы до основания. Обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха, и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна войною. И вот Выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь, копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей, татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо, превративший мирные славянские поколения в воинственное, известное под именем казаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух маггаметанских народов, грозивших поглотить Европу. Седьмое. Если не к концу 13-го, то к началу 14 века можно отнести появление казачества к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением. С изумительным самоотвержением, разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, Безбрачные, суровые, неотразимые соглядатые дел мира. Железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и исмамытанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде, и не между рыцарями, и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок или острог Черкассы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им. И где было главное сборище и место пребывания казаков. В частое нападение татар на северную часть Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к казакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью подобно орденским рыцарям вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного замка, землянки, пещеры и тайники в Днепровских утесах, Часто под водою, на Днепровских островах, в гуще степной травы служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо. Они налетали внезапно, и схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны, те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно с своей стороны они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякой час ожидать этих неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его казаком. Восьмое. Большая часть этого общества состояла, однако ж, из первобытных, коренных обитателей Южной России. Доказательство в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую, южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая всякий имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников, но бросив взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже в начале имевшего одну главную цель воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это однако ж не были строгие рыцари католические. Они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов, не обуздывали себя воздержанием и умерщвлением плоти. Были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Всё было у них общее вино, цехины, жилища, вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Казак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, все умение пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли азиатским, мчавшемуся на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротой тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиной и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый казак после набега, когда гулял и бражничал своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленное сокровище, был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега. Если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который как будто чудом строился вновь, и опустошительный ужасный набег был отмщением, после чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь. Девятая. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался. Выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый в свою очередь стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало помалу получило совершенно один общий характер и национальность. И чем ближе к концу 15 века, тем более увеличивалось приходившими вновь. Наконец, целые деревни и села начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитой, с условием зато некоторых повинностей. И таким образом, места около Киева начали пустеть, а между тем, по ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ по вере и месту жительства принадлежавший Европе. Но между тем, по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская обеспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию. И между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование.